Глава 8. Когда, разбив гипс на уже заживших ногах, Влад поднялся с больничной койки, у него еще не было четкого плана предстоящих действий. Косарев был агентом высочайшего класса и во многих случаях полагался на импровизацию. Вот и сейчас он решил действовать, исходя из реалий сложившейся обстановки. Сделав полноценную палацену десятиминутную разминку,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 Ухватив свою жертву за воротник, Косырев быстро стянул тело киллопалат. На то, чтобы раздеть бедолагу и натянуть на себя его пропитанную потом униформу, ушло минуты три. Больше всего секунд 50 заняла подгонка бронежилета. Удаче можно было считать, что этот обладатель огромного пуза оказался с владом почти одного роста. Уже когда Косырев, сидя на полу завязывал шнурки ботинок, По lato вошёл второй коп, обеспокоенное отсутствие на посту напарника. Влад был готов к такому повороту событий. Когда полицейскому сделать три шага в глуби помещения, что гарантированно выводило предстоящую схватку из зоны видимости медсестры, Косрев начал действовать. Винтообразным движением, поднявшись с пола, Влад легонько ткнул противника указательным пальцем под коды, парализуя дыхание.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 «Где мне найти мою машину и вещи, вежливо поинтересовался Владислав Крестаев, был ли револьвер у колгособеседника. В общегородском центре экспертизы, угол Лексемтон Авеню и 37 улицы, торопливо ответил полицейский, дрожа как полекратки. Под его обширным задом на белой простыне стало расплываться тёмное пятно. "Спасибо, любезный", поблагодарил Владислав С отвращением глядя на эту картину его поразил даже не сам физиологический акт мочеиспускания а то с какой быстротой готовностью копс дал информацию коротко без замаха Косарев ударил полицейскую рукоятку рев оливера подуха пристроил тело на кровати и накрыл простыню минуты две заняла инвентаризация трофеев В изор владу достались 17-зарядный автоматический пистолет Glock калибра 9 мм с двумя запасными обоймами и 6-зарядный револьвер марки «Смит» и Wesson Magnum 357 и 12 патронов к нему. С точки зрения коса, эти модели были устаревшими, но в его ситуации выбирать не приходилось.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 Возле двери был по встроен интерком. Но не успел Косарев поднести руку к кнопке, как дверной замок щелкнул, открывая доступ внутрь. Владислав осторожно вошел, готовый к любым неожиданностям. В общем, в холле в будке из пуленепробиваемого стекла скучал молодой охранник. "Привет", поздоровался страшный заподозривший подвоха от человека в полицейской форме. "Ты чего так поздно?" Срочно понадобились результаты экспертизы по одному делу, небрежно ответил Влад, имитируя броклийский акцент. Остался здесь кто-нибудь из иголов? В седьмой лаборатории два придурка торчат. До да -то 16-го дня взрыв случился. Работает целая бригада, объяснил слова котлевой охране. Мне как раз 16-е, это на четвертом этаже. Ты здесь впервые, что ли, удио охране? 16 на третьем! От лифта по коридору налево, пятая дверь. Лифт вон там в углу. Спасибо, отружившись, поблагодарил Владислав и направился в указанном направлении. Та люкас, которой он проник на закрытый, в общем-то, объект, удивляла и настораживала. Неужели здесь так слепо привыкли доверять униформе? Ведь охранник даже документов не спросил. Но не воспользоваться подобным положением вещей было бы глупо.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 Работать с этими устройствами напрямую эксперты небезосновательно опасались. В следующий момент стороннему наблюдателю показалось бы, что по помещению пронесся небольшой торнадо. Впоследствии при просмотре видеозаписи с камер наблюдения движение Владислава удалось рассмотреть только при очень сильном замедлении. От входа Косарев пошел влево и против часовой стрелки обошёл лабораторию.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 Забрав из стояникова машины еще несколько предметов, в том числе запасной комплект одежды, Владислав активировал ликвидатор, и фургон превратился в лужу расплавленного металла. Услышав на улице завывание сирен, Косарев выбил ворота взрыв пакетом и беспрепятственно покинул территорию экспертного центра за несколько секунд до появления полицейских машин с подмогой. каком-то переулке через два квартала Влад переоделся, избавившись от отдающей униформы. С помощью карманного грим-набора слегка изменил лицо. Еще через три квартала от поймал такси, довёзшее его до центрального вокзала. Старое здание стояло на том же месте и в том же виде, что и в мире Владислава. На вокзале в камеру хранения Влад положил баусы со спецтехникой, оставив при себе только импульсный пистолет Стечкина. Набор метательных ножей, несколько электронных штучек и компьютер. Присмотревшись к окружающим его людям, Косырев уловил некоторое несоответствие своего одеяния господствующему здесь стилю. Прямо при вокзале в ночном магазинчике Влад приобрел чемодан, пару костюмов, десяток рубашек, ботинки, белье и полдюжины мелких мужских аксессуаров. Переодевшись в туалете в обновке, Владислав теперь ничем не отличался от какого-нибудь клерка средней руки. чтобы в дальнейшем не светиться с кредитками, Косырев обналичил сколько мог в первом попавшемся банкомате. Вот теперь концы были обрублены, и опознать беглеца из больницы можно было только по нескольким глубоко запрятанным удостоверениям жетонов и водительским лицензиям. В общем-то, использовать их вот не собирался. Документы ему были нужны в качестве образцов для изготовления подделок. Только утром сменив несколько такси, многократно проверившись на наличие хвоста, Косарев снял номер в дешевой гостинице, где не спрашивали у гостей документов. Приняв душ, старая бодрая на доволь от чистой ванной и обезопасив в себе на случай чьего-либо вторжения, Владислав рухнул на кровать и мгновенно уснул. В принципе, в нормальном состоянии офицеры спецвойск могли неделю обходиться без сна. Но сейчас давал знать недавняя тяжелая травма. Проснулся Костёр, как и планировал, два часа по пополудни. Выйдя из отеля на разведку, Влад перекусил в китайском ресторанчике и немного прогулявшись по улицам, зашел в магазин подержанных электротоваров. Здесь, разговорившись с продавцом, Владислав подчеркнул немало нового об информационных технологиях этого мира. Влада очень порадовал факт наличия глобальной компьютерной сети. Проблема входа в нее решилась очень быстро. Косрев недорого купил вполне приличный мобильный телефон с функцией GPRS. Скорее всего, низкая цена объяснялась криминальным происхождением аппарата. Вернувшись в номер Влад, следуя советам своего последнего собеседника, вошёл в интернет. Немного пошалявшись по общедоступным сайтам и уловив принципы построения сети, Косрев решился на взлом.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 Усрев лазил по компьютерам Пентагона до самого вечера. Ему удалось узнать, что только местоположение базы ВМС это оказался Норфолк, и удерживали кодоранга Крюкова, но номер коттеджа в жилой зоне и расположение комнаты. Также удалось скачать подробнейшую со всеми постами и коммуникациями схему базы. После получения этой важной информации Владислав еще немного пошарил сети, попутно открыв счета на крупные суммы в нескольких банках.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 Вся его техника была сделана из специальных сплавов, невидимых для детекторов службы безопасности. Перелет до Норфолка не занял много времени. Прямо в зале прилета Косарев арендовал легковую машину. Долго разбирался в управлении не пришлось. В его мире САС до сих пор пользовались похожими автореликтами. Нису Карас объехал город, чтобы иметь непосредственное представление о местности, в которой предстояло действовать. Влад снял номер в отеле и арендовал еще одну машину. Городок изобиловал магазинами, торгующими военной формой, сказывалось присутствие базы ВМС. И Владислав сумел быстро подобрать нужный комплект обмундирования. Запишись в номере и снова проникнув на сырое Министерство обороны, Косарев организовал поступление командованию базы приказа о прибытии представителя управления флота для допроса задержанного.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 В этой ночи Косрев спал очень крепко. Была у него такая особенность абсолютно не волноваться перед боем. А за это еще в училище он получил кличку Айсберг. Наступала самая ответственная часть операции. И в 10 часов утра, вооружившись до зубов и готовый ко всему, Владислав подъехал к КПП на арендованной машине. Командир базы уже отдал предписание охране на пропуск командира Хокинса. Поэтому Карау беспрепятственно пропустил Влада на территорию, предупредив, что в здании штаба его ожидает местный резидент УВМС. Встреча с этим человеком не входила в планы Косрёва. В приватном разговоре разведчик легко мог распознать в прибувшем чужака, ведь несмотря на более-менее сносные документы, Влад не разбирался в нюансах здешних движком Благодаря скачанным планам базы Косрёв отлично знал Где находится нужный коттедж, И направился прямо к нему. По сведениям почерпнутым из компьютера, непосредственная охрана состояла из шести человек. Повихав прямо к домику, Влад, не спеша, вышел из машины и медленно сделал несколько шагов к крыльцу. перейдя на сверхскоростной режим, Владислав за несколько секунд налепил взрыв пакеты на входную дверь и окна комнаты охраны. Осколки дерева из стекла еще падали на пол.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 Взяться за оружие им даже не пришло в голову. На их же счастье, в противном случай им бы досталось сильнее. Обыскав тела морпеха, Влад нашел ключи от комнаты и громко крикнув Антон свои, распакнул дверь. Предупреждение оказалось не лишним. Крюков уже стоял в боевой стойке слева отхода. При виде Косрёва его лицо вытянулось. Влад вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Ты как тут очутился? Наши послали. Антон, все вопросы потом. Сейчас нужно срочно уносить ноги. Ты в состоянии быстро передвигаться? На ходу спрашивал Владислав, увлекая улекая партран за собой. Пока не очень, Сильная контузе. А то стал бы я здесь сидеть, ответил Крюков, неловко спускаясь по лестнице. Не успели друзья сесть в машину, как на дальнем конце улицы показалось несколько армейских джипов.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 Дороги, ведущие из города, уже начали перекрывать, но крюков и косрил благополучно прошли проверку. Документы у вас сделаны великолепные, не подкопаешься. В аэропорту царил бедлам. Прибывшие с базы морпехи попытались воспрепятствовать полетам, но это тщетное на сопротивление администрации, подкрепленное возмущением пассажиров, бестолково слонявшихся по залу. то не знающие, кого искать, военные то устраивали погловные обыски, то перекрывали выходы. Но рейсы с горем пополам уходили, ходили, и беглецам всё-таки удалось покинуть Норвег.